Глава 17. Слышь, лысый? чё это она? Мы с Бингусом стояли около большой клетки, где захваченная паучиха распласталась по полу, прибитая гравитацией дыни, и что-то жалобно сипело. — обиженно протянул котяра. — А какой? — тут же встрял главный инквизитор. Жена его починила, и он снова был как огурец. — Это строение кожи такое. Показывает мою принадлежность к сверхвысшим существам. — А если побрить мандарина? Он тоже сверхстанет? — тут же предположил Алекс. — Или без яиц у него уже шансов нет? — Зря вы так с кизяка-джгуком поступили, — насупился главкот. «Куяси. — возмутился инквизитор. — Он, значит, нам козни строил, а мы зря его остановили. Скажи спасибо, что вообще голову не открутили. — Спасибо, — кивнул Бингачгук. Нет, это так не работает. Это должно быть заложено генетически, как у меня. — Ясно, понятно, — удовлетворился ответом Алекс и снова повернулся к страдающей паучихе. — Слышь, Лай, а может, мы ее еще немного водярой польем? «Небось, уже выветрилась. Вон она даже петь перестала». «Кстати, о петь!» Я опять обратился к чела-коту. «Что за херню она исполняет? Откуда она наши песни знает?» «Она и не знает», — покачал головой кошак. «Дело в том, что, управляя своими миньонами, главная особь является сильным псиоником, и она просто считывает ваши мысли. Хотя, по-моему, нечего у вас там считывать». Но она... Возмутился друг. Вот считай, сверхосп, что я сделать сейчас собираюсь. Он похрустел костяшками, и Бингачгук опасливо отстранился, спрятавшись за меня. Нельзя все на насилием. Хераси! снова восторженно заметил бывший ниндзя. Кажется, мы сделали из Бингуса пацифиста, а это он еще с нашими вжухами не общался. Так хорош ей морить, нахмурился я. Что значит, считывает? «Ну, их разум настолько отличен от нашего и вашего, что прямое общение между расами невозможно», — начал объяснение кот. «Именно из-за этого, я так понимаю, возникла некоторая напряженность между моими хозяевами расы аракезов». «Ты называешь некоторой напряженностью те неиллюзорные пиздюлины, что прописали первым эти милые создания?» Алекс веселился вовсю, и его было трудно винить. Я все еще еле сдерживал друга, который хотел отплатить выражение за червяка. «Первые разберутся», — вспылил Кота Чел. «Они всегда разбираются, потому что они, ну, первые». «Окей», — я снова обратил на себя внимание. «А что эта фигня тогда у нас из мозга рок-музыку транслирует?» «Ну...» — задумался Кот. «Она выбирает самые сильные эмоции, как бы». «Алекс!» Так это ты пел песню про Серегу в момент боя, осведомился я у друга. Потому что я и нет. Да не, куда там петь? замахал головой глав инквизитор. Я, если пою, то делаю это через рот. А в тот момент у меня натурально подгоревшая жопа болела, и думать я мог только о том, чтобы эта тренда корабль не взорвала. Странно, задумался я. И тут меня осенило. А ну дай фляжку! Какую такую фляжку? тут же возмутился друг. Такую, блядь, розовенькую с розовенькой. Так и не трынди, что у тебя нет. Ты всегда подбуханный. Пепси уже не знает, как с тобой справиться. А мы еще Сергеевич-алкоголиком называем. Я беда, пробурчал товарищ, но достал из внутреннего кармана металлическую поллитровую флягу нежно-розового цвета. Нужно ей показать, кто в доме хозяин. Ага, ага, покажи. Удачи, мыкнул я, забирая у друга флягу. Отвинтил крышечку, просунул руку сквозь прутья клетки и вылил немного содержимого на пол. Пол литра в дребезге, пробурчал рядом друг. Паучиха зашевелилась и, прилагая неимоверные усилия, попыталась подползти поближе. Иди к папочке, хмыкнул я и еще уронил на землю пару капель. Злые вы, она же разумная, а вы ее мучаете. Глубоко заметил также с интересом наблюдающий за действом лысый кот ой заткнись уже гринпис грёбаный отмахнулся я наблюдая замедленно приближающейся здоровенной тушкой мне теперь понятно почему они на планеты не высаживаются нас жрают все с орбиты тварюки не переносят гравитацию нужно подумать как это использовать слышь ты розовый хер империи тебе партийное задание как с помощью гравитации более лучше привозмочить их гадов а че я тут же огрызнулся друг «У тебя как бы целый научный отдел на зарплате, вот ему и поручай». «Хер тебе!» — покачал я головой, ожидая, когда Ксенос подберется еще ближе. «Задолбал ты уже! Никакой пользы! Только пиздишь и все планы мне путаешь!» «Можно подумать, что твои планы можно как-то испортить», — возразил улыбающийся глав-инквизитор. «Вот как помешаешь планам всем сосатели заруба! Твоя тупая башка что-то сложнее придумать не в состоянии! Но-но!» — перебил я друга. — Ты как, с императором разговариваешь? — Накажу! — Как ты, блядь, накажешь? Я же возглавляю твой карательный орган. Уже открыто заржал гад. Большой и розовенький. — Точно, — расстроился я. — Нужно ввести инквизицию инквизиции. Или антиинквизицию. У меня и кандидат есть. Комиссару Боди скучно. С орками гоблины перемирия заключили. Ему нужен новый внутренний враг. А то вся организация у него разваливается. Приходил на днях, жаловался. Вот и будет за тобой присматривать. Ха -ха -ха. Ну, удачи ему, — пожал плечами товарищ. Паучиха тем временем подползла почти вплотную к прутьям и обессиленно растянулась, пытаясь восстановить силы. Она была так похожа на домашнюю собачку, которая только что вернулась с длинной прогулки в жаркую погоду, что я не сдержал улыбки. Не хватало только высунутого языка себе оставлю, а Сонечки назову», — решил я. «Соня, на!» Я прицелился и выплеснул содержимое фляжки ей на уродливую морду. Паучиха оживилась, поскрипела, прохриктела и через секунду запела. Я офигел, заслушавшись. Пела она натурально голосом Эрика Адамса. А когда дошло до припева, включился Алекс. Главная ксена матка булькнула и замолкла. Тяжело дыша, я и раздевая жвала. Все, кино не будет, электричество кончилось. Преустало-болезное», — заявил Алекс. «А каково, а? Пожалуй, я лично ей периодически наливать буду, чтобы концерт послушать. У нее репертуар вон какой. В следующий раз попроси Рамштайн забабахать». «Хм», — задумался я. «Знать бы как. Ну, мы выяснили, что Сонька нифига не патриотка, но хотя бы от рока не отходит. Запоет попсу или шансон, лично пристрелю». «Согласен», — согласился Алекс. «Я буду ее держать, а ты пиздить. А то, боюсь, Владимирский Централ орки себе заберут и будут распевать под обрыгаловку. Придется тогда эстронатус дыни сделать». «Экстерминатус», — поправил я недовольно. «Один хер», — махнул рукой Алекс. «Ладно, пошли трофеи подсчитывать». А трофеями оказалась груда полуфабрикатного духовного металла которого хватит нашей промышленности на несколько месяцев вперед и практически неповрежденный корабль «Матка», где сейчас наши команды зачистки ликвидировали оставшихся без королевы унылых и инициативных пауков. Основной части флота арахезов удалось, к сожалению, уйти. Но мы не расстраивались, главное дыня цела, и мы еще повоюем. Но арахезы после этого боя как будто обезумели. Большие и маленькие флоты пауков начали выходить по всему пространству империи и уничтожать наши планеты. Весь мой флот с его командирами в данный момент пытался отбить пришельцев. На Дене остались из боевиков только я и Алекс. Ну, беременная императрица не в счет, даже Гадюка вспомнила свое боевое прошлое и улетела превозмогать, оставив Геракла и Афродиту на мою супругу, чтобы той было чем себя занять. Квикак, подлатанного Зевса, Дашка повела в один конец галактики, а полуразобранную Фортуну капитан Пулька повел в другую. Хотя это уже не была Фортуна. После визита Алекса на верфь на новеньком Титане-2, появилась огромная надпись, аббревиатура ⁇ Сраку ⁇ ГГК Алекс загадочно молчал. А протрезвевший архип пытался вспомнить логичную расшифровку этого грозного названия но помнил только частями. Там точно было всем сосать. Кажется, там еще присутствовали слова «розовенькая» и «ксеносы». Но это уже не точно. Война не ждала никого, и в сраку улетел крушить врагов, прежде чем я успел как-то отреагировать. Но я отомщу. Жестоко отомщу. Вот попытаются они своих будущих детей зарегистрировать. Я им такое в свидетельстве о рождении исправлю. Кажется, нас нагибают. Еще не вставляют, но около этого. Лично я пока не полетел превозмогать только по одной причине. Я контролировал процесс изучения подпространственного двигателя. С кораблем «Катана» ничего не получилось. Он сука, взорвался, унеся жизни Компота и Мудвина, которые личным примером вели бой на передовой науке. Но как только их воскресили, я тут же засунул их на корабль матку где они аккуратно оставили себе, во избежание ненужных смертей, только симбиотозависимый персонал и ковырялись в железе без отдыха и продыха. А я за этим следил, да, его нефиг. Появилась у меня одна идея, но для этого мне нужен был этот самый подпространственный, мать его, движитель. Нет, у Бингу забыли еще корабли, но он категорически не хотел мне их показывать, подозревая, и не без основания, что я тоже их разберу и поломаю. Да и кошастые движки, по моей задумке, и не той системы. Лично я хотел заглянуть к этим членистоногим пассивам в их уютное паучье логово и что-нибудь там оставить, например, много-много больших бомбочек. А то игра в одни ворота получается. Они, значит, к нам летают, когда и куда захотят, а мы не можем. Для этого я дополнительно мотивировал компота, сказав, что я не буду его воскрешать если он запорит мое задание и взорвет этот с таким трудом захваченный корабль. Однако это его не испугало. Тогда я сказал, что следующим корабль-матку он будет захватывать сам, на что яйцеголовый хмыкнул и сказал, что покажет мастер-класс. Он как раз разобрался, как наладить производство боевых дроидов в свободного космоса, и моя жалкая штурмовая группа может идти и начинать выполнять то, что прямо указано в нашем любимом боевом кличе. Вот падла такая. В итоге я придумал. Сказал, что отправлю его в ссылку на астероид, где он всю свою вечную жизнь будет пялиться на голые скалы и даже микроскопом ему с собой взять не дам. Никакой работы мысли. Это его, кажется, проняло. Ведь я наступил на его больную мозоль. Этот наукозависимый наркоман и дня не проживет без своей науки. Сейчас, идя по захваченному кораблю арахезов, я весело посвистывал, озираясь. Странная все-таки это раса. Научники подтвердили, что если у интектов все было сплавом кибертехнологии, то у арахноидов это скорее биотехнология. Помощь Нобеля и Пепси была как никогда кстати, ведь большинство оборудования было натурально живое. И если корабельные пушки автоматически выплевывали с слюны, упакованные внутрь прочного корпуса снаряда, дабы поддерживать нужную дальность и скорострельность, то вот саму слюну, а это была именно она, производила тварь, сидящая внутри. Она же и управляла огнем, и была мало похожа на живое существо. Просто кусок студня в переплетении проводов. Фу, мерзость. Исключительно механической приблудой на кораблях арахезов были именно генераторы абсолютного оружия, что подтверждало нашу версию о том, что первые такие облажались, И каким-то образом просрали все полимеры вместе с секретной технологией. А вот двигатель был гибридом. Взяв основную идею от тех же добриков первых, запитали они от живых аккумуляторов огромных массивных тварей, каким-то образом вырабатывающих нужную энергию. И таких биотехнологий на корабле было хоть пруд пруди. Это несомненно затрудняло копирование, но все-таки... Подпространственный движок отличался от глухого куба изделия номер один первых, что был на корабле жгуков, поэтому перспективы были более радужные. Почти как радужный единорог, который нифига не розовенький. Нас встретил задумчивый компот на пару с Нобелем. Два великих ученых пили крепкий чай и молчали, каждый раздумывая о своем. Ну что, гении, разобрались? С порога поставил вопрос ребром я. Почти! — кивнул Компот. — Что значит «почти»? Такой ответ меня категорически не устраивал. — Но мы поняли, как работает двигатель. — сербнул чаем Нобель. — И? — нетерпеливо спросил я. — И мы не можем его самостоятельно запустить. — И, бля! Я начал закипать. — Но есть один шанс! — невозмутимо продолжил Компот, игнорируя мое раздражение. — Сука! И... «Здесь это пульта управления. Матка сам по себе пульт управления, такой себе биологический компьютер. Только она сможет его запустить, ну а управлять, возможно, у нас получится». «На это не точно», — добавил Нобель и заржал. «Научил на свою голову», — нахмурился я. «То есть...» «То есть нужно привести королеву на корабль и уговорить ее нам посодействовать. Она сможет завести эту бандуру», — пожал плечами Компот. «Или взорвать здесь все к хренам», — предположил я. «Или так, да», — кивнул Нобель. И оба блаженных счастливо рассмеялись. «Заебись», — констатировал я и повернулся к Алексу. «Значит так, паучиху нужно спаить и спаить быстро». «Эй, я не по тем делам, мне еще детей рожать. А алкоголь может мой генофонд попортить. Вообще-то это «Окей», — согласился я. «Отгадай-ка загадку. У кого уже есть дети, и кто их походу вообще иметь не хочет, только спускает хм, генофонд налево и направо? А также кто является безусловным чемпионом Вечной Империи по литрболу?» Сергеевич и ветеринар», — лицо Алекса озарило широкая ухмылка. «Точняк!» — похлопал я его по плечу. «Выпускай зверей!» Интересный фактик. Нет, Пепси все еще не была беременной. Главный инквизитор всячески избегал жены и ответственности, а его супруга постепенно зверела. Вариант напоить и оттрахать не подходил. Она была для этого слишком гордая. материала с бесчувственного тела брать также было ниже ее достоинства. В итоге она пришла к Элаю и поделилась проблемой. На что злобный император торжественно пообещал Алексу, что если тот не обрюхатит жену, то император пересадит его в червя. Он предварительно проконсультировался у главного специалиста по переселению в червей, блядского бингуса, и знал, чё почем. Главный инквизитор, конечно же, не поверил, но императорскую просьбу выполнил. А то кто его знает, этого деспота, последнее время он какой-то нервный. Да и Дашка с Машкой уже подросли и неплохо, между прочим, воспитаны.